Глава третья. Пасторально и очень романтично. Солнце только-только взошло, а Джейми уже и след простыл. Я ненадолго открыла глаза, когда он чмокнул меня в лоб и прошептал, что отправляется на охоту с Брианой. Поцеловал меня в губы и растворился в стылом предутреннем мраке. Спустя два часа я окончательно проснулась в уютном тепле старых лоскутных одеял, подарок семейств Кромби и Литти. служивших нам постелью, и села в ночной сорочке, скрестив ноги. Затем провела пальцами по волосам, убирая застрявшие листья и травинки. Как же редко мне доводилось наслаждаться таким неспешным пробуждением. Гораздо чаще я подскакивала словно от пушечного выстрела. С радостным волнением я подумала, что дом теперь вновь наполнится людьми. Здесь поселятся и Маккензи, и сын Фергуса с Марселе Жермен, и Фанни. оставшаяся сиротой после трагической гибели сестры. Вскоре утренние часы будут напоминать массовую миграцию летучих мышей из Карлсбордской пещеры. Однажды я видела это в документальном фильме студии Дисней. Но пока мой мир оставался спокойным и безоблачным. Ярко-красная божья коровка выпала из волос на сорочку, прервав мои размышления. Скачив на ноги, я стряхнула насекомое в высокую траву большого бревна. Сходила по нужде в кусты и вернулась с букетиком свежей горной мяты. На дне ведра было немного воды, как раз хватит на чашку чая. Разложив мяту на плоской поверхности огромного поваленного тополя, Джеми обтесал его с одного конца, превратив в подобие стола. Я развела костёр и поставила чайник над кольцом из покрытых сажей камней. Внизу на дальнем конце участка, из печной трубы хижины хиггинсов, заструился дымок. словно змея, высунувшая голову из корзины заклинателя. Там тоже расшевелили погасший за ночь очаг. Интересно, кто будет сегодня моим первым гостем? Возможно, Жермен. Прошлой ночью он остался у Хиггинсов вместе с Джейми. Но он, как и я, не любил рано вставать. фани ночевала далеко. В доме вдовы Дональдсон и её многочисленного потомства. Она не скоро появится. «Скорее всего, это будет Роджер». На сердце сразу потеплело. Роджер и дети. Языки пламени лезали жестяное дно чайника. Подняв крышку, я бросила в воду немного мяты, хорошенько отряхнув листья и стебля от насекомых. Оставшуюся перевязала ниткой и разместила среди других трав, подвешенных к потолку импровизированной хирургической. Она представляла собой четыре столба, на которых лежала покрытая еловыми ветвями решётка. На земле под навесом стояло два табурета, для меня и пациента, и небольшой, грубо сколоченный стол, где я держала необходимый инвентарь. Рядом Джейми пристроил парусиновую смотровую. Некоторые случаи требовали приватности и кладовку. Продукты и лекарства хранились в закрытых ящиках, банках и коробках для защиты от енотов. Мой кабинет выглядел пасторально и очень романтично. Несмотря на вездесущих насекомых, открытость всем стихиям, из-за чего ноги были вечно чумазами и периодически возникающее неприятное чувство, будто за мной кто-то наблюдает. Я с тоской глянула на новый фундамент. В доме будет два красивых дымохода из плетника. Один, наполовину готовый, словно каменный монолит, возвышался среди дощатого каркаса, который вскоре станет кухней и столовой. Джейми уверял, что через пару недель закончит гостиную и натянет временную парусиновую крышу. Нам больше не придётся спать и готовить на открытом воздухе. А вот остальные комнаты... Всё будет зависеть от грандиозности планов, которые отец с дочерью обсуждали накануне. Помнится, в разговоре всплывали совершенно безумные идеи насчёт получения цементного раствора и обустройства водопровода. Я искренне надеялась... что в процессе они отпадут сами собой. Для начала не мешало бы сделать крышу над головой и пол. А там посмотрим. Хотя... Со стороны ведущей на холм тропинки послышались голоса, возвестив о прибытии долгожданной компании Я улыбнулась и закончила мысль. Хотя теперь у нас появились две дополнительные пару умелых рук, чтобы помочь со стройкой. На пригорке показалась рыжая макушка Джема. При виде меня внук расплылся в улыбке. «Бабуля!» — крикнул он, размахивая немного помятой кукурузной лепёшкой. Они принесли мне завтрак. В имеющихся обстоятельствах просто шикарный. Две свежеиспечённые кукурузные лепёшки, обжаренные на сковороде свиные котлеты, завёрнутые в листья лопуха, ещё горячее варёное яйцо и немного прошлогоднего черничного варенья на дне банки. Миссис Хиггинс попросила вернуть ей пустую банку, сообщил внук, вручая мне десерт и поглядывая искоса на большое бревно. Вчера он не заметил его в темноте. «Ух ты! Что это за дерево?» «Тополь», — сказала я. Откусила кусочек котлеты и от наслаждения закрыла глаза. Большое бревно было около 60 футов в длину. И это после того, как Джейми его изрядно укоротил, использовав макушку на доске и дрова. «Твой дедушка говорит, что когда-то высота дерева составляла не менее ста футов». Мэнди попыталась на него вскарабкаться. Джем подсадил её и свесился вниз, внимательно разглядывая поваленный ствол, бледный и довольно гладкий, если не принимать во внимание мох, мухоморы и остатки коры. «Оно свалилось из-за грозы?» «Да». «Молния ударила в самую верхушку». Но, возможно, дерево упало не сразу, а во время следующей бури. Когда мы вернулись в Рич, оно уже лежало здесь. Мэнди, осторожно. Малышка забралась на бревно и принялась расхаживать поверху, расставив руки в стороны, словно кантоходец. С этого конца ствол был не менее пяти футов в диаметре, так что наверху места хватало. Однако я не хотела, чтобы внучка свалилась оттуда и набила синяков. «Иди-ка сюда, моя хорошая!» Отвлёкшись от созерцания будущего дома, Роджер подошёл и снял дочь с бревна. «Почему бы вам с Джемом не сходить за хворостом для бабушки? Помните, какие деревья лучше всего подходят для растопки?» «Конечно!» — самоуверенно заявил Джем. «Я её научу!» «Я и сама умею!» — Мэнди гневно сверкнула глазами на брата. «Смотри, не наступи там на змею!» — предостерёг её Джем. хочу увидеть змею Живо заинтересовалась она, мигом позабыв обиды. «Джем!» «Знаю, папа!» Мальчуган закатил глаза. «Если попадётся совсем маленькая, разрешу Мэнди её потрогать. Конечно, если у змеи не будет колец на хвосте или белый, как хлопок пасти». Примечание. Кольца на хвосте — один из отличительных признаков гремучей змеи. Белая изнутри пасть у водяного щитомордника — Ядовитая змея семейства Гадюковых. Взявшись за руки, дети ушли. «О, Господи!» — пробормотал Роджер, глядя им вслед. Я проглотила остатки лепёшки, слезнула с уголков губ сладкое варенье и сочувственно посмотрела на зятя. «Когда вы жили тут в прошлый раз, не было ни одного смертельного случая», — напомнила я. Роджер открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. «Как я могла забыть? Ведь Мэнди тогда чуть не умерла. Если, несмотря на это, они всё же вернулись, значит...» «Ничего», — прохрипел он, откашлялся и добавил чуть громче. «Всё в порядке. Главное, что теперь мы все здесь. Живые и здоровые. Остальное неважно. Хорошо». Слова зятя меня не особо успокоили. «Не буду приставать с расспросами». Роджер рассмеялся. В свете утреннего солнца его усталое лицо казалось помолодевшим. «Мы обязательно расскажем», — заверил он. «Хотя, по большому счёту, эта история касается Бри, так что вам лучше услышать всё от неё. Интересно, на кого они там с Джейми охотятся?» «Возможно, друг на друга», — улыбнулась я. «Присядь». Коснувшись его руки, я показала на высокий табурет. друг на друга. Роджер устроился поудобнее, подобрав под себя ноги. После длительного расставания порой не знаешь, о чём говорить, особенно если человек тебе дорог. Требуется время, чтобы преодолеть неловкость. Совместное занятие помогает ускорить процесс. Позволишь взглянуть на твоё горло? А со мной вы уже не чувствуете себя неловко? Тихо спросил он. Нет, конечно, улыбнулась я. «У врачей никогда не возникает сложностей в общении. Для начала достаточно попросить человека раздеться. К тому моменту, как закончишь его ощупывать и заглянешь во все естественные отверстия, беседа становится довольно оживлённой, хотя и не слишком расслабленной». Зять хмыкнул, оценив шутку, однако непроизвольно натянул повыше ворот трубахи. «Если честно», — заявил он с нарочитой серьёзностью, — Мы приехали, чтобы сэкономить на няньках. Последние четыре месяца дети не отпускали нас от себя ни на шаг. Засмеявшись, Роджер поперхнулся слюной. Я накрыла его руку своей и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, правда уже не так уверенно. Затем убрал руку и расстегнул рубашку, обнажая шею, после чего как следует прокашлялся. «Не волнуйся», — сказала я. «Сейчас ты звучишь куда лучше, чем во время прошлого осмотра». Так оно и было, к моему удивлению. Голос всё ещё срывался, сипел и хрипел, но теперь Роджер говорил без видимых усилий, и лицо его не искажалось мукой от необходимости открыть рот. Я осторожно ощупала шею под челюстью. Он только что побрился, кожа была прохладной и немного влажной. Чувствовался лёгкий запах можжевелового мыла для бритья. которое я изготовила для мужа. Видимо, Джейми принёс его зятю сегодня утром. Меня тронул этот маленький знак гостеприимства, как и надежда в глазах пациента, которую он тщетно пытался скрыть. «Я встретил одного доктора», — прохрипел Роджер. «В Шотландии. Его звали Гектор макьюэн Он один из нас». Мои пальцы замерли одновременно с сердцем. «То есть? Путешественник во времени?» Роджер кивнул. «Чуть позже я непременно о нём расскажу. И о том, что он сделал». «Сделал с тобой?» — уточнила я. «Да, но сначала с Баком». Я собиралась было спросить, что же случилось с Баком, однако Роджер вдруг пристально посмотрел мне в глаза и выпалил. «Вы раньше не замечали исходящее от рук голубое свечение?» когда дотрагивались до пациентов. Мои руки и шея покрылись мурашками. Пришлось убрать пальцы с его шеи, чтобы унять дрожь. «Нет», — настороженно ответила я, хотя мне доводилось это видеть. Однажды. Тут же нахлынули воспоминания о полумраке лазарета обители ангелов, где я лежала на кровати, умирая от родильной горячки после выкидыша. Мастер Рэймонд коснулся моей руки и кости вдруг засияли сквозь кожу голубым светом. Поспешив отогнать жуткое видение, я заметила, что Роджер крепко сжимает мою ладонь. «Простите, что напугал». «Вовсе нет», — соврала я. «Просто удивилась. Столько лет прошло». «А вот я тогда здорово струхнул», — признался он, отпуская мою руку. Да чёртиков боялся говорить с Макьюином после его манипуляций с сердцем Бака, хотя понимал, что должен. Помню, тронул доктора за плечо, когда шёл за ним по тропинке. Он застыл на мгновение, а потом вдруг обернулся и приложил ладонь к моей груди. Роджер невольно повторил жест и сказал те же слова, что говорил Баку. «Когноско те». Это означает, я тебя знаю. — пояснил взять в ответ на мой непонимающий взгляд. На латыни. «Он понял, кто ты, всего лишь прикоснувшись?» Меня охватило странное чувство. Нечто среднее между страхом и восхищением. Плечи и руки покрылись мурашками. «Да. Однако сам я насчёт Макьюэна не сразу догадался», — торопливо продолжил Роджер. «Хотя незадолго до того наблюдал за его работой». и заметил, что произошло, стоило ему коснуться груди Бака. После прохода сквозь камни у Уильяма случилось что-то вроде сердечного приступа. «Бак приехал с тобой и Бри?» Роджер беспомощно отмахнулся. «Нет, это было... раньше». Так вот, Бак стал совсем плох, и приютившие нас люди послали за доктором, тем самым Гектором Макьюином. Врач приложил ему груди ладонь, Сделал что-то, я увидел. Честное слово, Клэр, увидел собственными глазами. Слабое голубое свечение, исходящее от его пальцев. «Иисус, твою Рузвельт Христос!» «Точнее не скажешь», — рассмеялся зять. «Кроме меня никто этого не заметил», — серьезно добавил он. «Я задумчиво терла ладонь, представляя описанную сцену». «Иштабак?» «Полагаю, вышел раз ты спрашивал, не видели ли мы его?» Роджер помрачнел. «Выжил. Во всяком случае, тогда. Но потом мы расстались, когда я встретился с Бри и детьми. В общем, это...» «Долгая история. Закончила я за него. Давай отложим рассказ. До того момента, как Джейми и Бри вернутся с охоты. А доктор Макьюэн...» Он ничего не сказал о голубом свечении. Было странно произносить эти слова, хотя я прекрасно понимала, о чём речь. В ладонях ощущалось лёгкое покалывание, и я невольно бросила на них взгляд. Да нет, по-прежнему розовое. Зять покачал головой. Нет, по крайней мере, не словами. Однако приложил ладонь к моему горлу. Роджер коснулся неровного шрама от висельной петли. И вдруг что-то произошло, — тихо добавил он.